Глава 14. На следующий день за завтраком нас ожидала довольно безрадостная новость. Девчонки, ну что поделаешь, вот так складывается. Гран лишь развел руками. Мне очень нужно уехать в город на весь день. Там в нашей торговой лавке моя помощь срочно требуется, так что сегодня придется вам самим нужное растение добывать. В травнике я его выделил, перепутать не должны. Да и кроме этого сегодня необходимо начинать варку зелья. Все собранные нами до этого травы я подготовил после полуночи в специальном сосуде соединимых. Только Он замялся. Если я до того момента еще не вернусь, придется сделать вам самим. Я о Тавиру всё объяснил, если что. И, пожелав нам удачи, Гран ушел. В ответ Тавер лишь вымоченно улыбнулся. Аня старалась не показать, как она расстроена, дарла явно героическим порывом удерживалась от звучания чего-то весьма нелицеприятного, но ну, а я еще была слишком сонной, чтобы хоть как-то эмоционально реагировать. все таки не хватало мне нормального сна и кофе. Нет, ну почему я не додумалась взять с собой кофе? Оказывается, последнюю фразу я подумала вслух. Кто про что? Дарла демонстративно закатила глаза. У нас тут проблемы чуть ли не вселенского масштаба, а Кире только кофе не хватает. Рефа еще. Тут же добавила я. Я ж говорю, на лицо вопиющий эгоизм. Так а в чем проблема? Я зевнула. Ну пойдем в лес, надергаем нужно травы. Практику вообще-то мы все вместе проходим, а не гра один. Нечего на него все заботы свешивать. Да не о том я. Возразила Дарла: "Неужели одну меня бесит, что у Грана, толпень братьев и прочие родни, но кроме как ему, но ну вот просто некому помочь в этой их торговой лавке?" Аниль шумно вздохнула, но ничего не сказала. "А я вот ни мгновений не сомневаюсь, что это маман его расстаралась, — продолжала Дарла свою изобличительную речь. "Но «Ну, сами же видите, что Гран вечно в бегах, все ему какие-то архисрочные занятия придумывают, лишь бы поменьше с нами пересекался". Анель снова уныло вздохнула. "Ну что вы хотите?" пробормотал Тавер, чуть виновата, словно ему неловко было это говорить. "Сами же знаете, что семья для любого убортня всегда на первом месте. Грану и так сейчас непросто. не надо его лишне раздёргать". «А кто его дёргает. Я лично вообще только вам возмущаюсь. Они ли решительности лишь, на унылый вид и хватает. Ну, а Кира у нас так вообще думает исключительно про рефану и кофе. Так что пусть себе граны дальше пляшет по дудку своего семейства. Как на мой взгляд, тут только бабушка Нале одна нормальная. Да и та вон в соседний клан сбежала. Дарла, хватит тебе ворчать. Я примирительно улыбнулась. «Переживем мы уж как-нибудь эту практику. Вернемся домой, и всё будет как раньше сказала и поймала себя на мысли, что не верю в собственные слова. Можно, конечно, надеяться, что подлость Алекса пройдет все таки в итоге без последствий для моей нервной системы, но вряд ли. Пока я держалась, и воспоминания вызывали лишь раздражение и злость, но кто знает, как будет дальше. Сегодня нам предстояло основательно углубиться в лес. Вот тоже странно, близко поселение оборотней, которые чуть ли не каждодневно занимались сборами трав для зелий, но при этом тут не имелось вообще тропинок. «И, и куда идти? Растерянно смотрела на нас Аниль. В лес. Тавер не поднимал глаз от раскрытого травника. И как мы сами не догадались, дурное настроение нашей некромантки так с утра и не улучшилось. А если мы заблудимся? Аниль начала заранее паниковать. «Гран обязательно нас найдет», заверила я. Ага, только сначала переделает сто пятьсот дел для своих родственничков. Добавила Дарла. Не переживай, они он потом нам на безымянные лесные могилки цветочки принесет?» «Да, Орла!» я наградила её укорящим взглядом. Что, думаешь, даже цветочков не принесет?» Я думаю, что хватит тратить время на разговоры, а то так и до темноты пробродим. Ночью из леса уж точно будет проблематично найти обратный путь. Чего и следовало ожидать, мы все таки заблудились, и даже мало утешал тот факт, что нужные растения все таки нашли. Вдобавок уже начало темнеть, и Дарла не непременно заявить, что это я накаркала. Ну вот и все», — скорбно добавила она. Давайте перед смертью друг с другом попрощаемся. Жить-то нам осталось всего ничего. Повылазят в полночи лесные умертвие и загрызут непрошенных гостей. Кира, может, ты милосердно поубиваешь нас с боевой магией, чтобы хоть мучиться не пришлось? Дарла, прекрати а. Я внимательно оглядывалась по сторонам в поисках хоть какого-нибудь ориентира. Анель, не слушай ее, она нарочно пугает. Нет здесь никаких у «Но это сейчас нет, согласилась согласилась-таки Дарла и с энтузиазмом добавила. Но я ведь могу и позвать? Не, не надо. надо. Перепуганно выдали Тавер и Аниль в один голос. Ай, скучные вы. Я в этом захолостье ну точно с тоски скоро загнусь». Давайте лучше подумаем, как нам выбираться отсюда. Чем темнее становилось, тем неуютнее я себя в этом лесу чувствовала. В конце концов, мы четверо магов. Но что мы не можем решить такую элементарную проблему, как найти обратную дорогу? Толку тут от нашей магии, расстроенно пробормотала Анель. Целительство уж точно не поможет. Но зато я могу всё-таки позвать какой нибудь умертвие, оно нам дорогу укажет, обрадовала Дарла. Только вот у мертвеи никогда за просто так не помогают и вечно жутко голодные. Слушай, Тавер, а тебе сильно нужна твоя правая нога? Нет уж. давайте тебе без умертвия пойдёмся. Даже в полумраке было видно, как бедный Тавер чуть ли не посерел. Кира, вон бы маг. Пусть просто слевитирует над деревьями, посмотрит в какой стороны поселение. Я не умею левитировать. Я Уныло вздохнула. Но вообще идея здравая. В том смысле, что сверху посмотреть, найти высокое дерево, взобраться на него и оглядеться, пока совсем не стемнело. На то мы порешили. Дерево нашли, лазочником отправили Тавера, и пока он кряхтел, забираясь наверх, мы спеременно ждали чуда. Но чудо, увы не произошло. Едва не свалившийся при спуске артефактор кое-как достиг земли и Уныло пробормотал: "У меня две новости: плохая и хорошая. Плохая в том, что поселение отсюда не видно. Олюжа, слишком темно, ли мы настолько далеко ушли? Но хорошее в том, что вон там он указал вправо от нас. Вроде бы какие-то люди. Я движущиеся огоньки видел, вроде как осветительные сполохи. О, как замечательно, сразу же приободрилась Аниль. «Пойдемте спросим у них дорогу. По негласной договоренности шли тихо и молча. Но просто мало ли кто там среди ночи бродит. Вскоре впереди за деревьями и вправду показались парящие сполхи. В приглушенном свете прекрасно просматривались людские силуэты. Их было немного, человек шесть, и они словно бы что-то на земле искали. Но, в общем-то, вроде ничего зловещего не предвиделось. Вот только дарла вдруг тихо ахнула и пискнув назад, чуть ли не силком затолкала нас за ближайший раскидистый куст. Ты чего? не поняла я это какие-нибудь злодейские некроманты ониль сразу же перепугалась и у мертве как раз ищут Тут же следом запаниковал тавер хуже чуть ли не загробным голосом ответила дарла Это зелевары, не местные наши университетские. Ну так, кучка самодовольных придурков. Извиняюсь за резкость, но, собственно, так оно и есть. Задание у них такое же, как у нас. Так что ищут они сейчас ту траву, которую мы благополучно надергали. А так как трава редкая, то, похоже, все найти не могут. Явно же неудовольствие ради шариться по лесу даже в темноте. И вот представьте, станут ли они нам помогать выбраться отсюда? "Так а почему нет?" возразил Онель. Просто по-человечески, это совершенно нормально же, чтобы одни люди помогали другим. Кто ж спорит? Люди помогают людям. Да, нормально. А люди уникальным магам, особенно если именно эта кучка нас презирает, гнуло своё дарло. Да, они может и смилостивится, но не за так же. Вот возьмут и потребуют у нас этот травень, кивнула на травник в руках тавера, в который было вложено найденное растение. Второй такой мы найти не успеем. И все, зелья нет, практика провалена. Ректор самолично машет нам на прощание белым платочком. Ладно, убедила, вздохнула я. Не будем мы к ним за помощью обращаться. Но как выбираться тогда? Тавер, может, смастеришь какой-нибудь навигатор? Чего? не понял он. Ну, артефакт такой, который бы путь указывал. А из чего его мастерить? Из листиков до веточек? скептически возразил Тавер. Артефакторством из эфира я вообще-то не владею ну а табуретки свои буйные ты с чего водел напомнила дарла как раз раз-таки с досок, так что давай являй чудо ты вообще-то тут единственный мужчина а мы всего лишь слабые беззащитные девушки ты просто обязана спасти тавер хоть и явно хотел возразить на тему беззащитности некоторых девушек но все же не стал мученически вздохнув принялся собирать веточки только пожалуйста Чуть ли не взмолилась Аниль. Сделай так, чтобы ничего не рвануло. Ну да, конечно, демонстративно запереживала Дарла. Гранова родня ведь так и расстроится, если мы снесем половину этого леса к демонам изнанки. Слушайте, не говорите мне под руку, а? Недовольно пробурчал Тавер, скручивая гибкие ветки между собой. Зельевары между тем от нас удалились настолько, что даже их световых огней видно не было. А знаете, что меня напрягает во всей этой ситуации? Опасливо пробормотала я. Они ведь знают, кто мы, и шарятся в этом же лесу. А вдруг случится так, что они выберутся в поселение клана Грана? Что если с их подачи выяснится, что мы уникальные маги? "Ну, может будет хуже, чем сейчас", скептически возразила Дарла. "Без сомнений", прошептала Анель, опустив голову. "Ну да. Для Грановой маман это известие вполне может стать последним гвоздем в крышку гроба отношению сына Саниль". Давайте не будем нагнетать раньше времени, как можно оптимистичнее произнесла я. Я лично уверена, что все обойдется. Ну, а если нет, я все равно не сомневаюсь в грани. Мне никто не ответил, похоже, не сомневалась только я одна. Сразу было видно, что Тавер изо всех сил старался сделать не табуретку, то ли научный горьким опытом, то ли заранее догадываясь об ехидстве по этому поводу нашей доброй Дарлы. В итоге то, что у него получилось, в сумраке, очень напоминало мелкого энта. Браво. Дарла, конечно, не смогла промолчать. Ты превзошел сам себя. ну и как этот ходячий пенек нам поможет? В качестве ответа пенек чуть закрехтело, куда ты направился. Хотя направился это громко сказано. Передвигалось это чудо с черепашьей скоростью. Ну, к утру, может, дойдем?» весьма оптимистично предположила Аниль. Мы гоу дойдём до соседнего леса. Дарла, не ворчи, вмешалась я. Тавер, а его нельзя как-нибудь ускорить? Ну, извините. Какой есть? пробурчал явно обиженный артефактор. А Энд так вообще остановился, то ли заснул, то ли тоже обиделся, то ли размышлял, не пустить ли ему корни, Дарлаш взвыла, причем так, что даже у бы перебугались. Ну и несчастный Энд тоже впечатлился. В ужасе крякнув, припустил столь быстро, что нам пришлось мчаться за ним бегом. Слушайте, а вы вообще уверены, что он нужное направление указывает? спросила я минут через десять этой гонки через лес. Ну, э, теоретически должен. Весьма неуверенно отозвался Тавер. Теоретически, возмутилась Дарла. До сих пор не рванул, и на том спасибо. Совсем уже запыхалась Аниль. Но вскоре и вправду показался просвет между деревьями, но не успела я обрадоваться, как поняла, что это вовсе не поселение. Зато Дарла от радости запищала так, что бедный Энд прибавил скорость чуть ли не до сверхзвуковой и просто-напросто стал недосягаемым, но всем уже было не до него. Кладбище. Взвыли та Верониль, в ужасе вцепившись друг в друга. Какая прелесть, какая прелесть! Ну какая же прелестная прелесть! Дарла уже в припрыжку скакала между склепами. Дарла. опасливо позвала я: «Пойдем отсюда". Какой пойдем?» — возмутилась она. Мы же только пришли, да и тем более я сейчас здесь у кого-нибудь спрошу дорогу к поселению. Не надо ни у кого спрашивать, вон смотрите, отворот тропинка идет!» — обрадовалась Аниль. «Уж она-то точно куда надо. Все-все, пойдемте!» Дарла хоть ничего и не сказала, но ее обиженное пыхтение не прекращалось всю дорогу. Примерно через полчаса мы все таки вышли из леса. Бедный Гран. Все переживала Анель по пути к дому бабушки Нали. Как он наверняка переволновался весь, а вдруг сам уже побежал в лес нас искать. Но он-то точно здесь, не заблудится, заверила я. "Я так устал", страдал Тавер. "А сейчас еще зелье это треклятое готовить надо". "Мне бы ваши проблемы", сопела Дарла. Нашли единственное кладбище во всей округе. И то мне там побыть не дали. Радуйтесь, что я такая добрая и не злопамятная». Почти. А мне вдруг показалось, что она что-то не договаривает, но сейчас я очень устала и хотела спать. Так что уж точно было не недораспросов. Кажется, Гран пока даже и не появлялся. По крайней мере, в доме никого не было, свет не горел. Ну вот видишь, или зря ты переживала, Гран даже не в курсе, что мы в лесу чуть навечно не остались. Дарла по-прежнему забивала на деликатность, но все же сочувственно добавила. Ладно, тебе не расстраивайся. Он же предупреждал, что может задержаться. Как и у любого зельевара, у бабушки Нали имелась специальная комната для приготовления зелий. Посте в подвале, но идеально чистая, с множеством разномастных баночек, скляночек на стеллаже, размешанными вязанками трав, большим котлом над очагом в центре и стойким впечатлением что мы оказались в прибежище сказочной ведьмы, к счастью, доброй. Проклиная свою несчастную долю, Тавер с громадным трудом снял тяжеленный котел и уволок в угол. Вместо него приволок другой, поменьше и явно из иного металла. Наверное, именно этот гран называл специальный сосуд. Взгромоздив нужную емкость на очаг, артефактор выдал. Фух, ну вот, кидаем туда все, что собрали. Сегодняшний трав полетел целиком. Из тех, что мы находили до этого, Гран успел приготовить порошки и настойки. Мы все в котел вывалили, но ничего не произошло. На дне теперь просто виднелась непонятная масса, которая еще вдобавок беспощадно воняла отдушкой, как у стирального порошка. Ну и не выдержала Дарла. Через пару минут озерцание. Так и должно быть? Может, мы просто что-то не то сделали? Уже вовсю переживала Ниль. Ну как не то? Упорствовал Тавер. Грант сказал поставить нужный котел на холодный очаг и просто добавить в него все собранные ингредиенты. Пока на этом все. Все равно ведь это только начало зелья. Присоединилась я. Да и, наверное, мало просто все соединить. Чтобы получился нужный эффект, нужно быть зельеваром. В общем, мы сделали все, что могли. Предлагаю расходиться спать. Против этого уж точно никто не возражал. Но ну, сама я и подавно вовсю мечтала поскорее добраться до постели. Ну и демоны изнанки с ним, что опять мне предстоит вернуться в не слишком-то приятные воспоминания. Тут уж ничего не поделаешь, просто это время надо пережить.